Глава одиннадцатая Вымокший, не выспавшийся, с налитыми кровью глазами и лицом, окаменевшим от хронической злобы, Басеев вернулся в роту под утро скинул у входа сапоги с налипшими на подошву комьями грязи и прошел в столовую, где в несколько глотков опорожнив стакан чаю, выслушал с устылой усмешкой жизнерадостный доклад дежурного о полнейшем порядке и благолепии в стенах веренного ему подразделения. Я стоял неподалеку и, дождавшись завершения доклада, спросил, могу ли пойти проведать свое заборное хозяйство. «Давай! Но после обеда ко мне в канцелярию!» Даже не обернувшись в мою сторону, произнес лейтенант. Я добрался до поселкового почтампта и позвонил, как просил Олег, по продиктованному мне номеру телефона. Четко прозвучал отзыв. Я представился, выдал в непринужденной манере заученный текст, и меня попросили передать Карлу Леонидовичу, что в гости к нему друзья уже собираются. И навестят они его в самое ближайшее время. У почтамта мне встретился труболет в джинсах пестрой рубашечки, пижонской черной шляпе с длинными краями. Вот тогда, сказал я ему вместо приветствия, несколько обескураженный его вызывающим вольным нарядом. Басяк фасона не теряет! Свобода, начальник! заулыбался он, сияя множеством золотых коронок. Сегодня откинулся. — И куда теперь? — Россия большая, лохов много, — прозвучал ответ. — Кстати, — вдруг озадачился он, — дружка-то твоего нашли? — Какого еще дружка? — Ну, Олега. — Почему дружка? — Ну, так, кинтовались вы вроде. — Ищут. — Молодец, мужик. Труболет сорвал с тополя лист, стерев с новенького остроносого штиблета пятнышко грязи. Правда, в то, что с концами ушел, не верю, отловят. — Да, начальник, вот что, — продолжил он задумчиво. — Вчера в зоне выявили десять человек пьяных. Нашли пустые бутылки. Кум икру мечет, роет, где источник. Леня в шизо. Так что глуши мотор. На том мы с труболетом и распрощались. Полоса ливней, похоже, закончилась. Вновь начинался зной. Глина раскисших дорог черствела на глазах, желтели травы, внешняя запретка заросла ломким сухим сорняком едва не метровой высоты, а над ним высилась ширенга арматурных шестов с косо приваренными к их верхушкам планками, вдоль которых должна была протянуться колючая проволока. Проволоку, правда, несмотря на клятвенное заверение строительного начальника, завозить не спешили. Раздевшись до плавок, я навел порядок в своей коптерке, вымыв пол и разобрав инструмент, после чего, надев солнцезащитные очки и шлепанцы, двинулся принять душ в живую зону. — Гражданин начальник! — донесся до меня зов из барака лагерной больнички. — Можно вас на минутку? В окне барака мелькнул изможденный, вероятно, после отсидки, шизо лик отца святого. Я двинулся на зов и вскоре оказался в душном, пропитанном запахами йода и карболки лазарете. В больничных покоях, судя по татуировкам и вообще чертам физиономии, находился на данный момент исключительно блатной контингент, к которому, благодаря многочисленным судимостям, по праву принадлежал и отец святой. Естественно, посыпались вопросы, касающиеся розысков Олега а вернее, их эффективности. «Ищут», — кратко отвечал я. «Может, и свалил», — высказал предположение один из зэков. «Мент ведь знает, какие расклады и примочки там всякие». «Ты тоже кодекс знаешь, но все равно паришься», — резонно заметили ему. Прислушиваясь к народным версиям, я взял с одной из кроватей гитару, провел по струнам, сказал. расстроено А сбацать, могёшь? оживились зеки. А то у нас балалаешник со вчерашнего дня на выписке. Ну так, я пожал плечами. Десяток аккордов знаю. Подыграй, я спою, попросил один из блотных. Ну давай. Я подтянул ослабшую струну. Зэк тут же затянул нечто тюремно-лирическое, что нуждалось в аккомпанементе несколькими незатейливыми созвучиями. К его вою Тут же пристроился на треснутый тенорок отца святого и чей-то утробный бас. Увлекшись, трио заголосило, как стая мартовских котов, и мне пришлось увеличить степень сотрясения струн. Однако наше культурное мероприятие неожиданно прервалось запоздалым выкриком «Шухер!», а вслед за ним раскрылась входная дверь, и лазарет начали заполнять представители лагерной администрации. Незнакомые мне офицеры в легких рубашках с погонами полковников, а затем различились и известные лица. Командира дивизии, полка, начальника штаба. Процессию замыкал жалкий, скукоженный лейтенант Басеев. — А это у вас кто? — кивнув в мою сторону, недоуменно вопросил командир дивизии, начальника колонии. Отложив гитару, я приподнялся с койки. Снял свои пижонские очки. Позу я выбрал расслабленную, ибо вытягиваться перед начальством, будучи в шлепанцах и плавках, посчитал делом глупым. э, -э, -э, -э» произнес начальник колонии, бегая глазами по сторонам. «Что за массовик-затейник?» — настаивал командир дивизии. «И почему в эдаком пляжном виде? Осужденный?» «Из воров видно!» — подал реплику неизвестный мне подполковник. «Совершенно распустились!» «У них тут клуб интересных встреч», — заметил начальник штаба. «Это, товарищ, генерал-инструктор роты!» — торжественно доложил кум. Кум-див непонимающе уставился на него. «Да-да, тот самый, который...» — кум запнулся многозначительно. Я мельком взглянул на Басеева. Лейтенант стоял с закрытыми глазами, и в тишине отчетливо слышался скрип его зубов. — Разрешите идти, товарищ генерал! — осведомился я. Послышался чей-то нервный смешок. — Идите! — растерянно на смешок обернувшись, произнес ком с какой-то механической интонацией. И я решительно и слепо двинулся сквозь офицерскую массу, услышав за спиной. — «С этой ротой мне все понятно, мерзавцы! И мы еще удивляемся! Перед ним целый генерал стоит, а он в таком виде!» У вахты я столкнулся с командиром батальона, получив выволочку как за собственный внешний вид, так и за внешний вид наружной запретки, бурно заросшей травой. «Принять меры немедленно!» — бушевал комбат, изрядно, видимо, вздрюченный приехавший из-за чрезвычайного происшествия комиссии. «Бегом!» «Но тут косилка нужна!» — позволил я робкое возражение. «Молчать! Исполняйте приказ!» Я отправился в коптерку, облачился в свое ХБ, размышляя о гарантированных мне неприятностях. И вдруг... Взор мой упал на коробок со спичками, лежавший на столе. Пришла идея. А может, попытаться как-то выжечь эту пакостную растительность? Я вышел к караульной тропе и присел на корточки перед желтой травяной полосой. Неподалеку у входа в караульное помещение толпились высокие чины внутренней службы и войск МВД, обсуждая свои впечатления от проведенной ими инспекции. Думаю, наиболее сильное впечатление на комиссию произвел сержант Подкопаев. Я чиркнул спичкой и сунул ее в гущу травы. То, что произошло несколькими секундами позже, я не мог даже и вообразить, полагая, что процесс сгорения будет протекать неспешно и управляемо, тем более после прошедших ливней. Трава полыхнула ясным стремительным пламенем с жутким треском, взвившимся в небо, а затем, подхваченное ветерком пламя, широко покатилось по всей полосе запретки, замыкая вокруг жилой зоны кольцо». Огонь поднимался ввысь на высоту несколько метров, облизывая дощатое основное ограждение и опоры постовых вышек, с одной из которых, перепугавшись, сиганул, держа на весу автомат прямо на территорию жилой зоны часовой. Толпа, облеченных карательной властью лиц, нестройно посеменила в мою сторону, и лица толпы были искажены не той яростью, не то испугом. Мои мозги Окаменели от страха, однако через считанные секунды огонь, пожрав свою легкую пищу, затих, оставив после себя дымящееся почернелое пространство, и слава Всевышнему не тронул заборы, иначе, конечно, бы мне была ха, труба. Я снова очутился в центре внимания представительной комиссии, увидев оскаленную пасть комбата, отрапортовал ему. «Ваше приказание выполнено!» Взоры офицеров уставились на члена своей компании с подозрительным выжиданием его реакции на этот доклад. «Я...» — прижал комбат руку к груди. «Я... Ничего такого! Что ты городишь, сволочь?» — обратился он ко мне. «Ты чего на меня вешаешь? Ты чуть зону не спалил, скотина безрогая!» «Все в порядке», — сказал я, приглашая всех желающих обозреть пепелище и обугленные арматурные шесты. «Дым вот только, а травы уже нет, как и приказывали». «По-моему, он ненормальный», — озабоченно поделился командир полка с потрясенным комдивом. «Сержант, вернитесь, пожалуйста, в роту», — отозвался тот, глядя на меня с каким-то испытующим сочувствием. «Кстати, помните, — продолжил полковой начальник, — это ведь он прошлой осенью Басеева, ну, в спортзале?» «И водочку, по моим сведениям, в жилую зону грузовиками возит, — вставил вездесущий кум. Кстати, еще неизвестно, что там с побегом. Он плотно общался с осужденным Меркуловым, причем на иностранном языке, заметьте». «Какую еще водку? — хмуро пробормотал я. — Я все знаю, — высокомерно заявил кум. Я хотел спросить у него, сколько спутников у планеты Юпитер, но передумал, не желая обострять положение. — В роту, сержант, в роту! — повторил ком -див как заклинание. — И прошу вас, ни шагу оттуда! И я побрел в роту. Встретил меня, сидевший на ступеньках возле КП, дежурный сержант. — Группы прибыли? — спросил я. «Никого», — ответил он равнодушно. «Начальство понаехало жуть. Басееву капец. Таких ему носовали. Из-за побега?» «А, там все», — ответил дежурный, шмыгнув носом. «Этот побег, прошлый, когда ты с зэками на канал ездил, еще триперная история в довесок». «Как узнали?» «Кум заложил наверняка». «Кстати, тебя сам генерал спрашивал. Зря ты ушел. Теперь получишь в «Неминуемо», — подтвердил я, проходя мимо него в направлении кухни. Надо было использовать момент затишья, чтобы передать на чердак жратву и флягу с водой Олегу. Я не без основания раздумывал о том, что как бы в самое ближайшее время нам бы не пришлось сдергивать отсюда уже в качестве компаньонов. Спустя неполный час комиссия прибыла в роту, бразды правления над которой взял на себя комбат, поскольку Басеева срочным приказом переводили на хозяйственную должность в заповедную глушь какой-то заболоченной тундры. Лейтенант, по словам командира полка, уподобился американской птице Страусу, которая с высоты своего полета не видит генеральной линии в воспитательной и карательной работе. Горец, как я понимаю, навредил сам себе, заняв неправильную позицию личной обороны. Свою отстраненность от происшествий он обосновывал тем, что, дескать, поставлен смотреть за порядком, а за беспорядок не отвечает. Я тоже ожидал подобной участи, томясь у двери канцелярии, где заседало начальство, жаждущее испить моей кровушки. Наконец поступил приказ войти в канцелярию. Я вошел, и тотчас на меня обрушился смерч сиятельного негодования и град негативных определений моей личности. После увертюры эмоций последовали конкретные вопросы. Я отвечал на них спокойно и просто. Заблудшая женщина? Не видел никакой заблудшей женщины. К тому же вен заболеваниями не страдаю. Попытка побега? За отвечал не я, а конвойный солдат, успешно побег присекший. Меркулов? Ну, был такой, копал ямы, сбежал. Его личное горе или счастье, желаю успехов в розыске. Перестрелка на арматурном? Ничего не ведаю. Совместно с караулом не пил, в азартные игры не играл, налаживал связь и наладил. — А в зону кто водку поставлял? — свирепей от моих смиренных ответов, — вскричал командир полка. — У нас точные данные. Или вы сознавайтесь, или одно из двух. — Все ложь, — сказал я. — Интрига. Кум выгораживает себя, пытаясь переложить вину на нас, военных. — Что у вас за жаргон? — наморщился начальник штаба. — Кум... Однако последним своим ответом я угодил в десятку. К лагерной администрации офицеры внутренних войск относились с пренебрежением, считая ее неким полугражданским формированием. А к тому же поделиться ответственностью за случившееся хотелось и тем, и другим. «Так», — резюмировал комдив, — «то есть стоит перед нами Херувим плоти. И откуда он сюда такой прилетел-то? Вы чем занимались до армии, сержант? Можно полюбопытствовать?» — Спортом, — сказал я. — Это мы знаем. — Изувер, — мужил командир полка, — мне с ним все ясно, в рядовые его, на вышку. — Выйдите, сержант, — приказал генерал Кошельнув. Я вышел за дверь, оставшись в коридоре. Из канцелярии до меня отчетливо доносились дальнейшие дебаты руководства. «Боюсь», — произнес начальник штаба, — «что ему вообще не следовало бы доверять боевое оружие. То, что я сегодня увидел в лазарете, хм, у него определенно есть связь с контингентом». «Думаю», — задушевно сказал комдив, — «с ним надо провести воспитательную работу. Серьезно прояснить моральные ценности нашей службы. Кроме того, у нас остро не достает грамотных инструкторов». «Грамотный», — подал голос комбат. «Один прибор на зоне был, и тот в первый же день сгорел, как только этот черт сюда заявился. Из него такой же инструктор, как из моего члена, плотник. Простите, товарищ генерал, за правду. Все заборы посносил, теперь торчат какие-то железки, не пойми чего. Устроил порнографию. — Тьфу! Может, его к нам какое-то ЦРУ подослало, а?» Недаром же у него место рождения Вашингтон. — Ого, — сказал комдив, — это новость. — Вот так вот, — продолжил комбат горячо, — сюда представителя контрразведки надо. Вот что скажу. И пока я тут иллюзион в роте, жди, чего хочешь. Лично я с этой чумой тут не собираюсь. Чаша моего терпения с треском лопнула. — Спокойно произнес командир полка, снимая трубку звонившего телефона. «Слушаю вас!» «Так точно!» «Завтра?» «Я понял!» «Что такое?» спросил генерал. «Кто звонил?» Комбат как в воду глядел. Прозвучал раздраженный ответ. «Из управления КГБ! Завтра приезжает ответственный товарищ из Москвы по поводу Меркулова!» «Доигрались!» сказал комдив. «А насчет сержанта?» — подал голос начальник из штаба. «Думаю так. Пусть едет вместе с Басеевым. Лейтенант позаботится о его дальнейшем прохождении службы». И в канцелярии грянул демонический хохот.